Герцогиня уставала позировать, и он резко одергивал ее. Она жаловалась, что он слишком застрил черты ее лица, а он отвечал, — Такие они и есть. Но в жизни я лучше. Он придал ее лицу грубую угловатость и не тратил времени на споры с ней, работая молча. — О, Гюст, ты не слушаешь меня. Ты сделал меня старой коргой. Он заставил ее лечь на пол, зажав голову между колен, ощупывал лицо и тут же лепил. Результат удовлетворил его. Она расстроилась. Огюст даже не спросил, нравится ли ей бюст. Он позвал Бурделя посмотреть работу. Бурдель знал, что не должен потворствовать Метру. Метр ни словом не обмолвился о ссоре но молодой скульптор никогда не мог отказать своему учителю. «Я рад, что вы не дали ей ввести себя в заблуждение», — сказал Бурдель. «Неужели вы думаете, что я могу льстить в работе?» — возмутился Огюст. Роден снова вернулся к той жизни, которую предпочитала герцогиня Де Шуазель. В Медоне роза... Еще острее ощущала свое одиночество. Огюст отсутствовал по неделям. Она узнала о герцогине, но понимала, что бессильно. Она жаловалась ему так часто, что это стало для него пустым звуком. В последний раз, когда Роза умоляла его остаться в Медоне, он счел это вмешательством в свои дела и сказал, «Из Медона тебе виден Париж» все нарядом, и, пожалуйста, не пытайся исправлять мой характер. И вернулся в Париж, даже не переночевав. Роза была уверена, что скоро потеряет его навсегда. Покинутая, несчастная, бродила она по дому и саду и экономила каждый франк, чувствуя приближение черных дней. Она отказывала в деньгах даже сыну. Но и Агюст тоже был обеспокоен. Он нашел, наконец, мастерскую, где намеревался прожить до конца своих дней. И вдруг ему сообщили, что он должен уехать. Правительство решило продать отель «Берон». Продажа должна была состояться через несколько недель, после чего всем предложено было выехать из дворца. И это случилось как раз тогда, когда угюст согласился иллюстрировать новое издание «Цветов зла» Бодлера. Одновременно он лепил кисти рук, изыскивая более выразительные формы. Потрясенный неприятной новостью Роден отправился к Климансо, который с 1906 года стал премьером, и попросил его предотвратить продажу, заявив «Носье, если это случится, произойдет несчастье». «Несчастье? Для кого? Из-за чего?» — спросил Клеманцов в своей быстрой, отрывистой манере. «Месье, я уже не так молод. Разве не жестоко заставлять меня переезжать? Неужели вы не можете попросить правительства не продавать отель Бирон? «Дорогой друг, вы наивны. Потребуйте от меня новый памятник Бонапарту, и мне не откажут в средствах. Но тут...» Меня просто насмех подымут. Почему вы обратились ко мне? Вы всегда поддерживали людей искусства. Вы добились, чтобы Олимпию Мане выставили в Лувре. Студенты художественных заведений боготворят вас и будут поддерживать Бриана или Фуанкаре. Может быть, мне обратиться к ним? Я не выйду из дворца. Вам придется меня выселять силой. Вдруг решительно заявил Огюст, «это вызовет скандал». Климонсо чуть не расхохотался, но Роден выглядел непреклонным, и трудно было сказать, чем все это кончится. Граждане элемент ненадежный, могли стать на сторону Родена. Климонсо пообещал сделать все от него зависящее, но не был уверен, удастся ли ему помочь, да и вообще, стоит ли браться. — Но когда Моне, близкий друг Климансо, замолвил слово за Огюста, когда влиятельные люди отправились к Бриану, который готовился стать преемником Климансо на посту премьера, а затем постарались убедить и Пуанкаре, лидера Третьей влиятельной политической партии и возможного претендента на пост премьера, то вопрос о сохранении дворца Берона стал вопросом сохранения чести Франции, вопросом о том, какая из трех партий лучше всего проявит свой патриотизм. За четыре дня до продажи дворца Сенат проголосовал за то, чтобы отложить сделку и предложил правительству подумать, не приобрести ли эту собственность навечно. Решение вопроса затянулось на два года, и когда наконец правительство купило отель Бирон за 6 миллионов франков, Огюст был уверен, что выиграл битву. За это время он закончил иллюстрации к Цветам зла, сделал множество отдельных кистей и несколько бюстов. Герцогиня, казалось, стала постоянной спутницей его жизни, и он редко появлялся в Медоне. Стоило увидеть Розу, как начинались слезы и обвинения. Через три месяца после того, как правительство купило дворец, Огюсту неожиданно предложили выехать. Для него это было ударом. Страшно обеспокоенный, он снова посетил Климонсо. Климонсо сказал, «Я ничем не могу помочь, я больше не премьер. Но в чем причина?» Буржуа кричат, что всех нужно выселить из дворца. Там якобы происходят дикие оргии. Это кощунство, — заявляют они, — что подобное происходит в отеле Берон, который в свое время был монастырской школой. Чепуха! — не выдержал Огюст. — Я не устраиваю диких оргий. Их устраивают де Макс с Айсидорой Дункан. Но правительство отнеслось к вам с уважением. Вам дают три месяца, а им предложено оставить дворец немедленно. Примечание. Роден занимал часть отеля Берон с 1907 года. Лишь четыре года спустя, в 1911 году, он становится его единственным обитателем. Вопреки тому, что пишет Вейс, Роден и в это время жил главным образом в Медоне, но все дни проводил в отеле Берон, где он работал, принимал многочисленных посетителей, где он постепенно собрал многие свои произведения и богатые коллекции. Гюстав Кокьо в своей книге «Роден в отеле Берон и в Медоне» приводит красноречивое описание отеля в ту пору, когда Роден был его обладателем. В Родене был развит культ прошлого. Он вошел в отель Берон с чувством глубокого уважения к нему и всегда относился к этой мастерской, которую ему дал случай, как к святыне. Поэтому все, что говорят о непочтении Родена к самому зданию, просто глупо. Ни газ, ни электричество — Даже по вечерам не освещали залы, и только колеблющееся пламя свечей кое-где озаряло слабым светом сумерки. Особенную радость доставляло Родену коллекционирование. Он собрал здесь статуи, бюсты, статуэтки, слепки капителей, колонн, изящные фигурки. Роден приезжал в отель Берон из Медона рано и сразу же запирался со своей моделью в зале, где работал крайне напряженно. Во время этих сеансов он с большим удовольствием и так же живо, как и раньше, делал наброски на бумаге, лепил из глины или отливал некоторые вещи в гипсе. Нужно было видеть этого волшебника, создателя формы, в моменты высшего творческого напряжения, чтобы понять, какую радость давала ему жизнь в труде. «Сколько незабываемых часов промели мы в отеле «Берон» в одной из больших комнат при свете свечей!» вспоминает далее Кокио. «Когда спускались сумерки, мы часто слушали здесь Родена». Во время этих бесед он ни разу не обмолвился словом о мерзостях жизни, с восторгом рассказывая о произведениях искусства, виденных им во время путешествий и запечатленных им на фотографиях. Он заставлял нас забыть о всяких глупцах и мошенниках. Он говорил так образно, точно и убедительно, что мы ловили каждое слово. Сколько неизвестных шедевров! Открыл он нам тогда, комментируя их по-своему. В зимние сумерки, когда не было случайных посетителей и уютно потрескивала фаянсовая печь, мы слушали проникновенные размышления Родена о мировом искусстве. Ни один ученый Сорбонны не обладал таким образным, богатым эпитетами языком, раскрывающим со всей полнотой смысл произведения». Конец примечания. Заметив насмешливую улыбку на лице климансо Огюст понял, что все уговоры бесполезны, нужно искать иной выход. Но мысль о том, что придется затевать борьбу заново, заставила его призадуматься. Через месяц ему стукнет 71. У него едва хватает сил на работу, даже герцогиня утомляет его. А это тяжба еще на несколько лет. Его уже не будет в живых, когда она разрешится. Но тяготы переезда не для него. Надо добиться поддержки правительства. И тут ему пришел на ум план, столь простой и легкий, что сначала он не поверил в его успех. Однако выхода не было, и Огюст предложил... «Месье Климонсо, а что, если я завещаю все свои произведения Франции? Как вы думаете, позволят мне взамен дожить во дворце до конца жизни?» «Чтобы затем открыть в нем музей?» Климонсо задумался. «Предложение не лишено смысла. Нет, это слишком сложно. Музей Родена, если это звучит не очень тщеславно». За 6 миллионов франков довольно высокая цена за искусство. Я завещаю все, что сделал государству. Мои произведения не останутся без покупателей, так что вы на этом ничего не потеряете. Примечание. Роден предлагал завещать государству не только свои собственные произведения но и свои богатейшие коллекции, сосредоточенные в отеле Бирон. Конец примечания. «И взамен вы просите только разрешить вам жить там?» Климансу был удивлен таким великодушием. «Да, с тем, чтобы после моей смерти дворец стал музеем Родена». «Неужели для вас так важно остаться в этом дворце, дорогой друг?» Спросил Климонсо уже более доброжелательно. «Мне хочется собрать свои работы в одном месте, насколько это возможно. Идея неплохая. Вы думаете, ее поддержат? Не знаю». Однако Климонсо готов был действовать. «Но попытаться стоит, мэтр. Нужно подготовить петицию на тех условиях, что мы сейчас с вами обсудили. Нет-нет, вы должны держаться в стороне». Этим пусть займутся ваши влиятельные друзья, а затем обратитесь ко мне, Бриану и Пуанкаре. К тому времени один из нас станет премьером, и можно будет что-то предпринять». Огюст последовал совету Климансо, и снова имя его появилось на первых страницах французских газет. Его предложение стало предметом всеобщего обсуждения. Сторонники его доказывали, что через несколько лет произведения Родена будут стоить куда больше шести миллионов, цена на них все время растет, и что это для государства большая выгода. Примечание. Вопрос о превращении отеля Бюрон в музей Родена был впервые поднят в прессе Гюставом Кокио в 1911 году. Вслед за ним от имени художника выступила Жюдит Кладель, автор ряда работ о Родени, первая из которых вышла в свет в 1900 году. Многие прогрессивные художники, писатели и музыканты решительно поддержали это предложение, встретившие, однако, энергичные протесты со стороны реакционных художников и общественных деятелей. Решение этого вопроса затянулось на несколько лет, и лишь в 1916 году, после бурных дебатов в Палате депутатов и Сенате, проект превращения отеля «Берон» в музей Родена был утвержден. Конец примечания. Правительство начало с Огюстом переговоры о возможных условиях соглашения, но решение затянулось. Прошло три месяца. А Огюст и не собирался выезжать, хотя оставался теперь единственным обитателем отеля. Правительство дало ему отсрочку еще на полтора года и намекнуло, что не исключены и последующие отсрочки. Огюст в благодарность сделал Бюст Климансо, который, видимо, навсегда отошел от власти, хотя еще пользовался авторитетом во Франции. Огюст считал бюст своей лучшей работой. Ему удалось передать энергичность и решительность, присущие этому человеку, с оттенком цинизма. Но Клемонсо отказался принять бюст, заявив, «Вы меня сделали коварным восточным властелином». «Вы ведь наполовину Тамерлан, наполовину Чингисхан, не правда ли?» — спросил Огюст. Климансо все-таки отказался от бюста, А когда Огюст спросил, принято ли какое-нибудь решение в связи с его предложением, Клемансо холодно заметил, «Ваши друзья ведут себя так воинственно, будто у правительства нет иных забот». На днях я говорил с Понкаре, премьер сказал, «Знаете, Клемансо, что волнует нас сейчас больше всего? Не отношения с Германией». Россией и Турцией, или наше участие в Антанте, а месье Роден? Значит, мои условия могут быть приняты? Это значит, что Понкаре раздражен. Я сомневаюсь, чтобы вам продлили срок аренды. Когда он истекает, Роден? Кажется, в начале 1913 года. Неужели столько препятствий? Тут действует оппозиция. Существует много вопросов, по которым Пуанкаре, Бриан и я не согласны, но в одном мы сходимся. Отель Берон всем страшно надоел. Вы все против меня. Мэтр, вы ничего не понимаете. Франция разделена в этом вопросе. Климанцов вздохнул. Если мы примем ваши условия, половина Франции воспримет это как обиду. Если мы не примем... Другая половина сочтет оскорблением. И Пуанкаре, и мне приходится действовать осторожно». Огюст понял. В политике самым ценным было мнение избирателей. Герцогиня ожидала результата встречи с Клемансо, и когда Огюст коротко сказал «кажется, мы можем надеяться» и не добавил больше ничего, она огорчилась. «Если предложение Огюста будет принято, Все ее планы рухнут. Рильке застал герцогиню перед полупустым графином. — Он что, женат на этой женщине, на розе? Чем-нибудь ей обязан? — спросила она. С тех пор, как начался роман с герцогиней, мэтр редко видел розу, но Рильке не мог себе представить, чтобы Роден совсем оставил ее. Герцогиня продолжала. «Как вы думаете, могут деньги старика достаться его сыну?» И, заметив удивление на лице поэта, взяла себя в руки и пояснила, «Мне это нужно знать в интересах метра чтобы не было никаких затруднений с созданием музея. Я не хочу новых препятствий». Она вышла в сад, и Рильке, выбрав удобный момент, попытался предупредить метра о намерениях герцогини. Но Огюст не стал слушать. Он твердил одно. «Рильке мы должны добиться своего». Он все больше увлекался идеей создания музея Родена. Герцогиня вошла в мастерскую, лицо ее было возбужденным, но она уже отрезвела, и когда Рильке удалился, спросила, «Теперь ты счастлив, Огюст, правда?» Он коротко ответил, насколько может быть счастлив мыслящий человек. Внезапно он переменил тему разговора и попросил ее позаботиться о билетах на русский балет, который вновь приезжал в Париж на гастроли. «Я хочу ложу поближе к сцене». О Гюсту позировали Айсидора Дункан и Павлова, Лои Фуллер и Ханако, а теперь он хотел как можно лучше рассмотреть Нижинского примечания. Павлова Анна Павловна, годы жизни 1885-1931, крупнейшая русская балерина. Фулер Лои, годы жизни 1862-1928, известная американская танцовщица, выступавшая во многих странах Европы. Ханако Сада, Известная японская балерина. Нижинский Вацлав Фомич. Годы жизни 1890-1950. Выдающийся русский танцовщик, один из ведущих артистов антерпризы Дягилева. Дягелев Сергей Павлович. Годы жизни 1872-1929. Русский художественный и театральный деятель, Критик Импрессарио. Один из организаторов общества Мир искусства и одноименного художественного журнала. С так называемыми русскими сезонами, организованными дягелевыми за границей, концерты, оперные и балетные спектакли, были связаны многие выдающиеся русские артисты, художники, музыканты. Конец примечания. «Ты собираешься лепить Нижинского? Нежинского?» «Меня еще не просили. Закажи билеты, самые лучшие». Ее возмутил его повелительный тон, и она начала было возражать, но он оборвал ее. Рассерженная герцогиня заявила, что ходят слухи, будто русский балет привез новый спектакль «Послеполуденный отдых фавна, непристойный и возмутительный». Огюст смерил ее строгим взглядом и сказал, «Я уверен, что это лживые слухи, нежинский выдающийся танцовщик».